Глава пятая. Великий Каган слушает донесение. Чингис-хан отличался высоким ростом и крепким телосложением. Имел кошачьи глаза. Три всадника быстро ехали по дорожке между татарскими юртами. Их шерстяные плащи развивались, как крылья дерущихся орлов. Два часовых скрестили копья. Садники сошли с коней, сбросив на белый песок запыленные плащи. Один из прибывших, оправляя красный полосатый халат, воскликнул. «Да будет благословенно имя Кагана. Донесение особой важности». Из ближайшей юрты уже бежали два нокера в синих шубах с красными нашивками на рукавах. Мы прибыли из западной страны, куда ездили послами от великого Кагана. Скажи о нашем приезде. Я посол Махмуд Яллыч. В желтом шатре приоткрылась шелковая занавеска, и оттуда прозвучал приказ. Восемь часовых на дорожке к шатру один за другим повторили. Великий каган приказал «пусть идут». Трое прибывших склонились. Скрестив руки на груди, они направились к шатру. Слуга китаец пропустил их. Они вошли внутрь, не поднимая головы, и опустились на ковер. «Говори», — произнес низкий голос. Махмуд Ялович поднял глаза. Он увидел строгое темное лицо с жесткой рыжей бородой. Две седые скрученные в узлы косы падали на широкие плечи. Из-под лакированные черные шапки с огромным изумрудом пристально всматривались зеленовато-желтые глаза. «Шах-Харызма Алла-Аддин Мухаммед очень доволен твоими подарками и предложением дружбы». Он охотно согласился дать всякие льготы твоим купцам, но он разгневался. «Ха! Что я назвал его сыном? Ты, великий, как всегда угадал. Шах пришел в такую ярость, что моя голова уже слабо держалась на плечах. Глаза Кагана зажмурились и протянулись узкими щелками». «Ты уже думал, что тебе будет так?» И Каган провел толстым пальцем черту по воздуху. Этого жеста боялись все. Так Чингисхан осуждал на казнь. «Я успокоил гнев Шаха Харезма, и он посылает тебе салям и письмо». «Ты успокоил его гнев?» «Чем?» — голос прозвучал недоверчиво. Глаза всматривались, то расширяясь, то суживаясь. Махмуд Ялвыч стал подробно рассказывать о приеме у шаха Мухаммеда и о том, как ночью к нему прибыл великий визирь и вызвал для тайной беседы. Говоря это, он положил на широкую ладонь, гисха на жемчужину, полученную от хорезом шаха, и подробно изложил все, о чем говорил с Мухаммедом. Махмуд Ялвыч чувствовал, не поднимая глаз, что Каган пристально всматривается в него и старается проникнуть в его затаенные помыслы. «Это все, что ты услышал? Если я что-либо забыл, прости меня, неспособного!» Послышалось сипение. Каган был доволен. Он ударил тяжелой рукой по плечу Махмуд Ялвыча. «Ха!» Ты хитрый мусульманин, Махмуд. Ты неплохо сказал, будто мое войско похоже на струйку дыма во мраке черной ночи. Пусть шах так и думает. Вечером приходите все трое ко мне на обед. Послы вышли из шатра. Каган встал, высокий, сутулый, в черной одежде с группой парусины, третянутой широким золотым поясом. Тяжело ступая большими косолапыми ступнями в белых замшевых сапогах, он прошел по шатру, приоткрыл занавеску и следил, как три посла в белых тюрбанах и пестрых халатах садились на запыленных коней и медленно отъезжали. Время великого приказания, то бишь выступление в поход, приблизилось. Я подожду счастливой лунной.